Я шагал по каюте и думал. Думать было о чем. Но что-то ужасно мешало. Должно быть слишком короткое пространство для ходьбы. Два шага туда, два обратно. Что ответил бы я Дуговскому там, на Таймыре, если б знал все? Вероятно, то же самое. Сейчас это уже не имеет значения. Коль скоро я оказался в центре событий, нужно думать о главном. А в чем оно, это главное? Во время двухчасовой беседы с Дуговским и Боллом я интуитивно почувствовал всю сложность обстановки. В самом деле, мы с совершенно серьезным видом обсуждали план действий, не имея ни малейшего представления о том, что произошло на станции. Как ни поверни, а задание Дуговского, по сути дела, сплошной туман. Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. Дуговский уверен, что оба наблюдателя, швейцарец Дюмон и серб Пашич, погибли. Откуда у него такая уверенность? Да, всплывший радиобой автомат как будто подтверждает эту версию. Он, кроме позывных, не выбросил в эфир ни слова. Ладно. А Мезоскав? Мезоскав вряд ли мог всплыть самостоятельно. Его нужно было кому-то отправить. Неувязочка. Я сел на койку и посмотрел на Болла. Он быстро отвел глаза и сделал вид, что читает. Толстый том в серой обложке открыт посредине. Достоевский, академическое издание. Душно. Хочется пить. В холодильнике салона, наверное, еще остался лимонад. Я вышел из тесной каютки и побрел вдоль коридора. По обе стороны тускло мерцали дверные ручки. Проходя мимо двери с черной эмблемой медицинской службы, я услышал негромкий стук. Вероятно, кого-то случайно заперли. Ничего, бывает. Поворачиваю ключ. На пороге странная фигура. Темноволосый мужчина с ярко-голубыми глазами. Довольно редкое сочетание. С главы до пят закутан в простыню. Он что-то сказал мне по-французски. Я не понял. «Прошу прощения, мсье», — учтиво удивился я. «О, в русский я вижу». Он, кажется, удивился. «Да, Игорь Соболев, рад познакомиться. Я подождал, полагаю, что он назовет себя и объяснит эту не совсем обычную ситуацию. Но он молчал, глядя на меня в упор. Я бы даже сказал настороженно». «Вы собираетесь туда?» Он показал пальцем вниз. Я кивнул. Он подступил ко мне так близко, что я невольно попятился. «Я больше не хочу туда! Оставьте меня в покое! Оставьте!» Шептал он мне прямо в лицо, брызгая слюной. Я ударил его по рукам, но цепкие пальцы крепко держались за ворот моей рубахи. Нас разнял человек в белом халате. Голубоглазый незнакомец исчез за дверью, а я остался в коридоре, ошломленный, без воротника на рубахе. «Вам здесь нечего было делать», — сказал врач. Дверь захлопнулась. Мои объяснения его не интересовали. Я вошел в салон и открыл холодильник. Запотевшая бутылка скользила в руках и долго не хотела откупуриваться. Прохладная шипучая влага щиплет язык. Пью большими глотками и все не могу напиться. Луговский лгал. Жак Дюмон не погиб. Лучше бы он погиб. Может быть и с Пашечем точно такое же. Зачем скрывают от меня? Знает ли Бол? Мда, ситуация.